Глава двенадцатая Отец долетел нормально, позвонил мне уже из клиники. Судя по бодрому и злому голосу, он был в хорошем настроении. И думаю, в ближайшее время его подчиненным будет интересно работать. А я вернулась к своим прямым обязанностям. К счастью, те полдня, что я решала с помощью Гоблина личные проблемы, генеральный, судя по молчанию в сети, Тоже посвятил не работе. На следующий день я зашла в офис и совершенно не удивилась наличию в приемной гоблина. Выглядел он решительно и в этот раз от чего-то не смешно совсем. Соня, давай поговорим. Вот как сразу в лоб, без приветственных подскоков. О чем, Сергей Витальевич? О твоем женихе. Папаша, черт! Но зубами не скрипнула, хотя очень хотелось. Прошла к столу, запустила рабочий компьютер. Открыла окно проветрить. Заглянула в кабинет генерального. Там тоже все пооткрывала. Короче говоря, выполняла привычную процедуру начала рабочего дня. Все это время проклятый гоблин сидел в кресле для посетителей, как приклеенный. Хотя я очень надеялась выбесить его своим игнором и вынудить уйти. Ну, понятно же, что никакой информации он от меня не получит. К чему это все? Пусть уже занимается своими прямыми обязанностями. А то там генеральный вон по колесам обозрения по два часа катается. Да по картинным галереям ходит. Без охраны. Хотя я бы, пожалуй, посмотрела на того, кто решит, что Паша-носорог легкая добыча. А после, может, и цветы бы дурачку на могилку принесла потому что безумству храбрых и так далее. Но все же по статусу охрана положена, непростой человек. А начбес сидит в приемной, решает свои личные проблемы в рабочее время. Тут пришло в голову, что надо бы мне задним числом за вчерашний день взять отгул. И я села за рабочий компьютер, оживляя базу. Сбоку раздался вздох. «Не хочешь говорить, значит?» «Как это вы догадались?» «Соня, то, что какой-то мудак сделал тебе больно, не повод всех считать такими же. Времени много прошло, отпусти уже его». Я так изумилась, что даже развернулась с креслом вместе к домороченному психологу. «Ну, папаша...» чтоб я еще хоть раз его спасать поехала. Да умирать будет не дернусь. Такую чушь наплести про меня. Это вам мой отец такую душещипательную историю рассказал. Надеюсь, моя улыбка была достаточно ледяной для того, чтобы у недалекого и, как выяснилось, доверчивого гоблина мозги на место встали. Он сказал: что ты влюбилась не в того человека, и он плохо с тобой обошелся. Гоблин сказал это тихо и очень сочувственно. А мне этого сочувствия точно не надо. Гадость какая. Я встала, выпрямилась. Гоблин, почувствовав, что происходит что-то серьезное, тоже поднялся, подошел ближе, нависая надо мной. Нет уж, не получится, не придавишь. Главное, глаза не отводить, хоть и тяжело. Я опять отметила, насколько у него тяжелый горячий взгляд. Я бы сказала, ощутимый. По крайней мере, я его точно ощущала, как прикосновение. Сергей Витальевич, ровно и очень спокойно произнесла я. Спасибо вам за участие в моей судьбе, за вашу бесценную помощь и за ваше желание утешить в трудную минуту. Поверьте, я это оценила. А теперь позвольте мне продолжить свою работу». Он стоял, смотрел на меня, глаза чуть сузились, выдавая напряжение. Я невольно скользнула взглядом по мощной шее, волосам, видневшимся в расстегнутом вороте рубашки, и совершенно случайно заметила, что он сжимает кулаки. Сильно. Добила. Это удивило. Я вернулась обратно к его лицу. И чуть выгнула бровь, вопросительно и вызывающе, провоцируя непонятно зачем. Его напряжение я чувствовала настолько ярко, что на ум сразу пришел тот случай в спортзале. Тогда он тоже вот так стоял, сдерживался. А потом... Нет, никакой слабины. Откуда-то я знала, что стоит хоть немного отшатнуться, и он тут же, как хищник, кинется вперед, почуяв замешательство и испуг. От понимания, что меня ждет в этом случае, стало жарко, настолько, что я опять покраснела и еле сдержалась. Чтоб не сделать судорожный вздох, настолько воздуха не хватало. Нет уж, не надо мне этого. «Не надо больше». Особенно от него. «Надо же, неужели и в самом деле поверил отцу?» «Подумал, что я могу вот так, как какая-то идиотка, от неразделенной любви. Да бог мой, я же не героиня пьес Островского. Что за идиотство?» Я, сохраняя спокойствие, продолжала смотреть на него. Гоблин продолжал дышать, шумно, словно паровоз и сверлить диким взглядом, отыскивая признаки слабины. Не нашел. Выругался, уже не сдерживаясь, очень грязно, и вылетел за дверь, словно стадо диких слонов, как еще косяк не вынес таким усердием. А я только после этого смогла сделать вдох и бессильно опереться на стол. И подумала, что, пожалуй, надо кофе. А еще позвонить отцу и высказать ему все, что думаю о таком вмешательстве в мою личную жизнь. чтобы не рассчитывал больше на праздничные звонки даже. И пусть из завещания уже вычеркивает, надоел со своими игрищами. Надо было еще пять лет назад настоять, но я тогда даже смотреть на него не могла. Тошнило. Поэтому и не стала себя насиловать, просто собралась и уехала, куда глаза глядят. А еще я подумала, что не ошиблась в гоблине. Слабак он. Я бы на его месте перешагнула черту.